Глава пятнадцатая. Система HF 57002. Республика Шаркинас. Планета Шаркинас. Эвакуация шла по плану, и хотя бы в этом Йора Шаган был доволен. Все это время его разведчики не сидели без дела, и в стороне от обитаемых миров были обнаружены еще пять подходящих под колонизацию миров. Разумная жизнь там отсутствовала, а с местными микроорганизмами и хищниками разобрались быстро, так что планеты были готовы к приему своих новых жителей, и долго ждать этого не пришлось. Ударными темпами строились поселения и сопутствующая инфраструктура, а снятые из других систем диспетчерские станции разворачивали в новых системах. На орбите разворачивали производственные комплексы и верфи, так что скоро клан сможет начать наращивание своего флота. Анализ боя за Землю показал, что земляне массово используют полностью автоматические корабли. От истребителя до монитора планетарной обороны. Решение изящное и оригинальное. Не надо обучать армию пилотов и других специалистов. И потери можно компенсировать очень быстро. Тут все зависит только от производственных мощностей и наличия ресурсов. Зато можно спокойно отправлять их в прорыв или оставлять за собой в заслоне, они не струсят и не бросят свой пост. А главное, их можно быстро восстановить. Надо перенять у своих врагов хорошее решения. Джаре всегда включали в свою тактику удачные решения своих врагов, Это и было одной из причин их побед в родной галактике над всеми остальными расами. Главной головной болью Шагана были корабли-гиганты-землян. Вернее, их оружие. Судя по тому, что оно стояло только на самых больших кораблях, оно занимало много места и требовало огромного количества энергии. Так что слишком много таких кораблей не будет, уже легче. Весь вопрос только в том, как с ними бороться. На дальней дистанции они практически неуязвимы, зато сами легко уничтожают любого противника. Значит, надо максимально быстро сближаться с ними, но за это время его флот понесет огромные потери. Придётся просто заваливать его мясом, и хватит ли после этого сил на победу. А как они в обороне на малой дистанции, ответов нет. А рисковать не таким уж и большим своим флотом глава клана не хотел. Единственный шанс – удар из засады из близкого расстояния. Вот только как организовать такую засаду? Шансов на это практически нет. Пока не будет разгадан принцип действия земного оружия и не получена действенная защита от него, ни о каком реванше не стоит и думать. Сейчас стоит сосредоточиться на выпуске автоматических кораблей, по примеру, землян. В случае столкновения они примут на себя основной удар, и их будет не так жалко. Вся беда в том, что на это нужно время, много времени, а его как раз и нет. В распоряжении клана не больше месяца. За это время надо вывести из захваченных систем все население, и по возможности максимальное количество оборудования и орбитальных заводов. Опять придется начинать все сначала, причем с нуля. Тут можно было опереться хотя бы на захваченные мощности аборигенов, а в новых мирах ничего этого нет. Там придется начинать с нулевого цикла. Солнечная система, Земля, Кремль. Итак, товарищи, начал свой доклад начальник ГРУ генерал-полковник Кольцов. Противник после боестолкновения в системе Юрагата, когда он, понеся незначительные потери, вышел из боя и ушел из системы, больше в контакт с нашим флотом не входил. Все остальные системы Республики Шаркинас оказались им покинуты. Джоре, не приняв боя, ушли в неизвестном направлении. Хотя там не очень далеко находится край нашей галактики, но мест, где можно спрятаться, хватает. Для поиска противника нужна систематическая разведка всех звездных систем, что, по крайней мере, для нас сильно затруднительно. Во-первых, у нас нет достаточного количества кораблей-разведчиков, а во-вторых, насколько для нас важно вести эти поиски. Я понимаю, что после их нападения на Землю у нас к ним счет, но с другой стороны, они оказали нам большую услугу, уничтожая наших противников на Земле. Если до их нападения большинство стран было против России – чего только стоили их истерии в прессе и на телевидении, то после нашествия тон то кардинально поменялся. По нашим данным, аграфы планируют отправить большую группу разведывательных кораблей на поиски Джаре. Эта проблема на время отступила, так что стоит сосредоточиться на другом. Когда их найдут, тогда и можно будет говорить о дальнейших действиях а пока стоит всемерно укреплять нашу оборону и флот. Присутствующий здесь представитель корпорации «Россия» сможет более подробно ответить на этот вопрос. Все взгляды присутствующих на совещании у президента сосредоточились на мне. Вот не думал, не гадал, что мне, в принципе, простому рабочему парню, придется не просто находиться в подобной компании, Тут ведь возможны были разные варианты, но все они касались только обслуживания этой встречи. Я присутствовал на ней как ответственный за материально-техническое состояние нашего флота и войск, а также научное исследование. На данный момент мы вывели на орбиту Земли шесть новых крепостей планетарной обороны. В них учтены новые разработки в области вооружения, и они значительно сильнее первого поколения. Через полгода вступят в строй еще шесть орбитальных крепостей, четыре для обороны звездных врат и две усилят оборону Марса. На верфях заложены 10 разрушителей и 20 старсейверов. Все будут построены в течение года из других кораблей сотня рейдеров и 20 больших авианосцев. Из малых кораблей 1000 корветов и 30.000 истребителей. Таким образом, мы не просто полностью покроем наши потери в кораблях, но и значительно усилим наш флот, особенно в классе тяжелых кораблей. Полностью восстановлено количество боевых платформ и диспетчерских станций. Каждая из них тоже модернизирована и их боевая мощь выросла на 40%. Среди планетарного вооружения все потери уже компенсированы. Производство наращивается, и мы создаем запасы тяжелого вооружения. После нашествия другие страны сами послали запросы о размещении на их территориях наших опорных пунктов ПКО. Тяжелое вооружение для них уже произведено, и в данный момент происходит его установка. Через два года должны быть удвоены планетарные крепости. Это то, что касается Солнечной системы. Про нашу систему я докладывать не стал, хотя мы тоже размещали у себя шесть бастионов. Несколько полученных отографов, перерабатывающих и производственных комплексов мы разместили у себя, хотя основная их часть была отправлена к Земле. Для себя... «Ну, не для меня лично, а для нашей корпорации. Я в данный момент строил на нашей верфи два разрушителя и шесть Старсейверов. Они должны были существенно усилить наш флот». Затем отчитывались другие военные и гражданские по состоянию вооруженных сил, по центрам подготовки личного состава, реабилитационным центрам, по общему состоянию экономики и другим важным вопросам. Население Земли уже отошло от шока вторжения. В большинстве стран правительства под давлением народа подали в отставку. Пример Германии, Китая и Индии, которые из-за союза с Россией не только получили себе планеты для колонизации, но и смогли с минимальными потерями отбить нападение Джаре на свои территории, показал всю несостоятельность властной элиты других стран которые вместо сотрудничества с Россией по-прежнему придерживались крайне русофобской политики. Наличие на орбите мощного флота и планетарных крепостей одно, а мощная система ПКО на своей территории и современная бронетехника и пехотное вооружение совсем другое. Повсеместно прошли внеочередные выборы, на которых власть взяли пророссийские политики, после чего политика почти всех основных стран кардинально поменяла свой вектор и взяла курс на максимальное сближение с уже Российской империей. Наш президент тоже не собирался ставить условия для сближения. Единая система ПКО планеты существенно повышала ее мощь, а построить ее можно было только с согласия всех стран Земли. Если раньше на подобные предложения все западные СМИ ответили бы истерией о российской угрозе всему свободному миру, то после нашествия у большинства народов открылись глаза на действительную политику России. Уже имея возможность за счет более высокого технического уровня без особых проблем захватить все страны и поддерживать в них свой порядок, Россия этого не делала просто устранившись от интриг, которые плели западные лидеры. Нам хватало и других забот, чтобы лезть в этот гадюжник и разбираться там. Мы просто подождали, пока они сами не созрели для конструктивного диалога с нами. Такими темпами, лет через 10-20, когда подрастет новое поколение, Земля без всяких войн превратится в единое, пускай и конфедеративное государство. Империя Аграфов, планета Сильманеяла Начальник службы безопасности империи докладывал своему повелителю. Небольшое сопротивление Джаре оказали только в первой системе. Это система Юрагата. И это были только автоматические боевые платформы диспетчерских станций. Сам флот неприятеля, понеся незначительные потери без боя, покинул систему. В следующих системах мы противника не встретили. Он ушел без боя, предварительно максимально забрав с собой все, что можно. На планетах и в самих системах обнаружены чудом выжившие аборигены. Из-за этого нам немного пришлось подкорректировать наши планы, и сейчас мы осуществляем протекторат над ними. Земляне вмешиваться в это не стали, и в республике Шаркинас, после признания ее безопасной, не остались, а вернулись к себе. Так что сейчас она полностью под нашим контролем. Куда ушли Джаремы не знаем, можем только предположить вектор их ухода. Сейчас готовятся поисковые партии, которые должны найти их следы. Оставлять такую угрозу нашей империи без присмотра мы не можем, а земляне участвовать в этом отказались. Конфликтовать с ними мы сейчас не можем. Во-первых, их флот значительно усилился. Во-вторых, угроза Джоре полностью не ликвидирована. И в-третьих, вектор развития землян направлен в неисследованные сектора нашей галактики. Так что, кроме небольших потерь, среди близлежащих к землянам стран мы не имеем. А дальше земляне сами не суются. Материнская галактика Джаре. Система Альнак. Родовое гнездо клана пещерных Харилов. «Мой повелитель, у меня не очень хорошие новости. Мы нашли, куда скрылись рогатовые мечи. Сначала они без усилия захватили одно небольшое государство аборигенов, но потом, сунувшись в другое, получили сокрушительный отпор. Почти весь экспедиционный корпус был уничтожен. Спаслись единицы. Мы докладывали вам уже про это». Затем последовал ответный удар Аборигены собрали мощный флот, который без малейшего труда вышиб мечей из первой же системы. А дальше они сами без боя покинули захваченные планеты и скрылись в неизвестном направлении. Мы смогли засечь только вектор их отхода, и сейчас наши разведчики осторожно исследуют возможные места их базирования. Работы очень много так как надо исследовать большое количество систем. А после того тарарама, который устроили мечи, их будут искать и местные, так что уходить они будут далеко и потом хорошо прятаться. Пока они не накопят достаточно сил для долговременной войны, они снова в мирах Содружества не появятся. По оценкам наших экспертов, им понадобится на это не меньше 50 лет. Кстати, и для нас они тоже создали трудности. Для организации нашей колонии там и начала экспансии нам тоже придется отходить подальше от миров Содружества, так как в случае обнаружения нас их разведчиками эксперты прогнозируют стопроцентную вероятность нападения на нас аборигенами. Кроме того, там был замечен разведчик лесных кхалов, Так что у нас появляется еще один конкурент. В любом случае, мы пока не можем перебросить туда большие силы нашего флота. Нам остается только найти подальше от их содружества несколько подходящих под колонизацию систем. Начать развивать там производство и строить мощный флот для дальнейшей экспансии. Галактика Джаре, планета Литракон, резиденция клана Лесных Халов. Доклад главе клана Лесных Халов почти ничем не отличался от доклада главе Пещерных Харилов. Только в отличие от Харилов, Халам не надо было искать клан Рогатовых Мечей. Они хотели только создать в другой галактике свою базу и начать потихоньку экспансию ничем не привлекая на первых порах к себе внимание Для нормального развития требовалось время. Вот потом можно будет посмотреть варианты, возможно, даже в союзе с парой дружественных им кланов. Но вначале надо было основательно закрепиться там самим. А потом видно будет, жизнь покажет.